Следующие два дня они потратили на возню с полузатопленным фрегатом. Заделать пробоину таких размеров само по себе непросто, а когда она еще и на три четверти под водой. К тому же взрывом не только вырвало и расшатала доски и обшивки, но и повредила шпангоут, что в море ремонту не подлежало. Примечание. Шпангоут. Поперечное ребро корпуса судна. Решили, не и лукаво, дотащить корабль до Архангельска, А там мастеров-корабелов хватает. Пока же навести пластырь, откачать воду и заделать пробоину хотя бы временно. Пластырь навели, хотя это само по себе вылилось в целую эпопею. Все же, если корабль на плаву, толстую парусину прижимает к пробоине потоком воды. Сейчас же какой поток? Она и без того невозбранно плещется в трюме. Пришлось матросам-добровольцам нырять в холодную воду, затыкая щели. Александр лишь морщился страдальчески, представляя себе, сколько будет работы у их конвалов. Тем не менее, результат был. Помпы работали, и уровень воды в трюме медленно понижался. К утру второго дня психия снова была на плаву, и плотники, а их среди русских матросов каждый второй, не считая каждого первого, шустро заделали изнутри пробоины досками и законопатили. Критически осмотрев результат, Александр пришел к выводу, что если шторма не будет, до Архангельска корабль дойдет, и на следующее утро приказал сниматься с якоря. Как и в прошлый раз, вначале был монастырь, где похоронили убитых, сдав на попечение монахов тяжелораненых, справили службу в церкви да запихали в тюрьму пленных французов. После этого уже корабли двинулись в Архангельск, достигнув его без особых происшествий. Даже свежий ветер не оказался серьезной помехой. До настоящего шторма он не дотягивал, и заплата на борту покалеченного фрегата выдержала удары волн без особых проблем. Так что вскоре старейший из северных портов России уже салютовал победителям. Это впечатляло. Орудия гремели в салюте, на берегу остался оркестр, а толпа была, пожалуй, даже больше, чем в прошлый раз. Кажется, встречать победителей высыпало не только все население Архангельска, но и половина губернии. Причем в глазах многих читалось нечто вроде недоумения. Если прорыв двух кораблей в Архангельск воспринимался как удача, ну а почему нет, повезло мальчишке. Так вот, первый — удача, второй, когда они переволокали английский фрегат, тоже, причем в купе с численным преимуществом, не такая и большая. А вот сейчас это уже напоминало закономерность, и два трофейных корабля каждый из которых был сильнее только-только закончивший ремонт новой земли, смотрелись в качестве трофеев более чем солидно. Дальше все шло по накатанному сценарию. Многочисленные речи, поздравления, а в конце грандиозная пьянка. Александр, пометуя, чем все закончилось в прошлый раз, старался пить через раз, но помогло это мало. Сил не хватило даже вернуться на борт своего флагмана. И последнее, что он помнил, Это, как его, относят в гостевую комнату. Учитывая, что он по молодости не имел опыта питья, хотя бы отдаленно напоминающего гвардейский, был вымотан походом и вдобавок не выспался, результат закономерный. Утром Александр долго хлопал глазами, пытаясь сообразить, где он, что он и как сюда попал. Обычно хорошая память на все раз выдавала какие-то обрывки информации, никак не складывающиеся в цельную картинку. Тем не менее, сам факт того, что он в резиденции губернатора, а не, к примеру, в борделе, радовал. Тут ведь позору не оберешься, если узнают. А он узнает все непременно, городок маленький. И что интересно, вариант с походом в бордель не выглядел чем-то невозможным. В конце концов, он живой человек, организм требует свое. Вот только если в Петербурге можно было выбрать статусное заведение, именуемое салоном, в котором все выглядело благопристойно и соответствовало высокому званию морского офицера, то здесь чихнуть не успеешь, как твоя репутация упадет ниже плинтуса, и можно не сомневаться, но те, кто поможет испортить ее окончательно. Ваше благородие, проснулись? В дверь вошла, заплыла женщина воистину монументальных форм. Судя по одежде из простых, что логично, кто-то же должен прибирать готовить, и вообще содержать в порядке эту домину. Как и положено, резиденция губернатора имела достаточно монументальный вид, хотя, конечно, по меркам столицы, ладно, не стоит о грустном. Проснулся. С некоторым усилием пробормотал Александр. Голова болела и довольно сильно, но все же не так, как в прошлый раз. То ли все же помогли его вчерашние попытки ограничить количество выпитого, то ли начал привыкать. Опыт, так сказать, появился. Но вот от мучительной сухости во рту осознание этого все равно не помогало. От посетительницы его страдальческое выражение лица не укрылось. Рядом с кроватью, как по волшебству, появился жбан с капустным рассолом, который хоть и уступал в целительных свойствах огуречному, но совсем немного. «Ох, здоровы же тут на севере пить!» — бурчал Александр час спустя, когда переодетый, навестивший свежепротопленную баньку, и, слегка поправившись здоровье, сидел в гостиной. От кофе он, правда, отказался. Брусничный морс, как оказалось, после вечерних излишеств, идет куда лучше заморского напитка. Ничего, какие ваши годы. Бой уютно расположившийся в кресле напротив, без мундира производил какое-то домашнее, умиротворяющее впечатление. Научитесь еще. На взгляд Александра, неуемное потребление горячительных напитков было как раз той наукой, без которой он мог бы обойтись. Проще по возможности уклоняться от посещения излишне шумных приемов. Тем не менее, спорить по таким пустякам со старшим по возрасту и главное по званию не стоило. Поэтому он благоразумно промолчал, только отхлебнул в очередной раз морсу и немного расслабился. Голова уже почти не болела, и сделать это удалось без особого усилия. Признаться, я не совсем помню, как закончился вчерашний вечер. — честно признался Верховцев. Адмирал лишь усмехнулся в ответ. — Да, в общем-то, обыденно. Правда, вы до конца не выдержали. Заснули прямо за столом. Хорошо не упали лицом в салат. Это был бы мавитон. — Да уж. Александра передернула. Конфуз был бы знатный. Правда, очнувшаяся память упорно подсказывала, что с другими участниками праздника, мягко перешедшего в грандиозную попойку, такое случалось. Но они здесь как ни крути свои, можно сказать, родные. Что им сойдет с рук и будет принято обществом с пониманием, заезжему варягу не простят в принципе. Ну, стоит признать, вы заработали врага и друга в лице ее мужа. А заодно большой плюс к репутации в глазах доброй половины собравшихся. — Что же я сделал? — пробормотал Александр. Память вновь защелкала, подкидывая обрывки воспоминаний, складывающиеся в цельную картинку. «Да».